«Привет!» Глеб появился на пороге квартиры, точно как часы. Ровно в семь вечера, как и предупреждал меня об этом днем. «Привет!» «Ты в гостиной с мамой?» Я уже развернулась, чтобы уйти и вернуться к тому, чем была занята до его прихода, к работе. Но Глеб вдруг меня остановил. «Подожди, Оль!» «Я тут захватил кое-что!» Опустив взгляд, я не без удивления увидела у него в руках пакет с продуктами. «Мы не голодаем, Ланской!» Заметила прохладным тоном. Я и не думал. Просто заметил вчера, что кое-что из любимых вкусняшек Тео заканчивается и решил... Ладно, оставь где-нибудь. Не знаю, на столе. Мы молча прошли на кухню, где я была занята рабочими задачами до прихода мужа. Глеб заботливо разгрузил пакет, без лишних слов разложился по полкам холодильника и шкафов. И, наконец, безмолвной статуей замер со мной рядом в ожидании. «Что?» — быстро спросила, лишь на секунду оторвав взгляд от ноутбука. «Я же сказала, Тео в...» Пальцы мужа уверенно легли на крышку ноутбука, решительно ее захлопнули, заставляя меня обратить на него все свое внимание. «Ты что делаешь?» – возмутилась я мигом. «У меня там работа!» «Подождет!» – твердо отрезал Глеб. «Я вообще-то сегодня не к Тео пришел, а к тебе. И это для тебя, кстати». Ланской выкинул вперед руку, которую до этого держал за спиной, и я растерянно уставилась на небольшой горшочек с фиалками, который он поставил прямо передо мной на стол. Помнил, значит, что я любила живые цветы. Срезанные мне было ужасно жалко. Не забыл и того, что я обожала фиалки. В сердце кольнуло. Зашевелилось внутри что-то почти забытое, тоскливое. Когда он в последний раз приносил мне цветы? Тем более без повода. Я совершенно не могла этого вспомнить. «И зачем это все?» Поинтересовалась сухо, пытаясь держать приятную дрожь, прокатившуюся по телу, от этого маленького знака внимания. Вопрос явно ввел его в ступор. Затем, чтобы сделать тебе приятно, нашелся он с ответом спустя несколько мгновений. Я откинулась на спинку стула, с вызовом сложила руки на груди. «И зачем же тебе делать мне приятно?» «Оль, ну ей-богу! Потому что мне так хочется! Это достаточная причина?» «Допустим». Он с заметным облегчением перевел дыхание. «А еще я хочу пригласить тебя кое-куда, и отказа не приму». Я взметнула брови. «Очень интересно. А если я против, то потащишь меня насильно?» Этот вопрос его смутил, но ненадолго. «Если понадобится». Последовал хладнокровный ответ в сопровождении хорошо знакомой лукавой улыбки, от которой вновь дрогнуло сердце. Я с удивлением поймала себя на том, что впервые за последнее время мы общаемся как нормальные люди. Без агрессии, без желания уколоть или сделать больно. Это мгновение хотелось схватить за хвост и не отпускать. Задержаться подольше в этом моменте. когда нам снова стало так легко друг с другом. «Что ж, похоже, мне придется согласиться», констатировала я с нарочито обреченным вздохом. «Однозначно». Также нарочито серьезно кивнул Глеб. «Могу я хоть узнать, куда мы идем? «Нет, это сюрприз». «Как я тогда пойму, что мне надеть?» «Надевай то, что тебе нравится, какая разница?» Хотелось ядовито заметить, что еще недавно ему была весьма большая разница до того, во что я одевалась и в чем встречала его дома, но я прикусила язык. Не хотелось портить этот момент перемирия, из которого, возможно, выйдет позже какой-то толк. Нет, не для нас с Глебом, а прежде всего для Тео. Ладно, я быстро. Кинула Ланскому прежде, чем поспешно скрыться в своей комнате.